Сначала Гордон пытался уговорить стрельцов подчиниться царскому указу, но они отвечали боевыми криками, готовясь к сражению. Несколькими пушечными залпами Гордон рассеял их. Петр приехал в Москву 28 августа вечером и на другой же день начал строгое расследование стрелецкого бунта. До 1700 человек было подвергнуто пыткам. Главное руководство всем следствием о стрельцах было поручено начальнику тайной преображенской канцелярии лютому князю Рамадановскому, которого сам Петр брезгливо называл зверем. Князь Куракин характеризует этого стрелецкого прокурора такими словами: Сей князь был характера партикулярного, то есть особенного. С собою видом как монстра, то есть чудовище, нравом злой тиран, привеликий нежелатель добра никому, пьян во все дни. Но его величество верный такой был, что никто другой. 30 сентября начались казни виновных стрельцов. В этот день на Красную площадь привезли на телегах 201 стрельца. В каждой телеге сидело по два преступника зажженными свечами в руках. Казни продолжались весь октябрь. Петр был так раздражен бунтом стрельцов, что в преображенском застенке собственноручно рубил им головы и то же самое приказывал делать своим приближенным. Впоследствии меньшиков хвалился тем, что отрубил двадцать голов. Всего было подвергнуто казни до тысячи человек. 195 стрельцов было повешено под окнами Келли Софьи в Новодевичьем монастыре, и трупы провисели там пять месяцев. А сама София была насильно пострижена монашество под именем Сусанны. Доступ к ней был затруднен даже для ее сестер. Петр запретил пускать в монастырь певчих, под видом которых к царевне могли проникнуть ее сторонники. «Поют и старицы хорошо», — сказал он. «Лишь бы вера была, а не так, как в церкви поют. Спаси от бед, а на паперти деньги на убийство дают». Софья томилась в заключении еще пять лет и скончалась в 1704 году. Последние казни над стрельцами были совершены уже в феврале 1699 года. Тела казненных лежали на площадях до весны а потом было приказано зарыть их близ дороги в окрестностях Москвы. Так было подавлено последнее Стрелецкое восстание, явившееся протестом против новшеств и поганой наземщины, проводимых Петром в жизнь московского государства. На другой день по приезде в Москву Петр на торжественном приеме бояр начал собственноручно резать им бороды и всем приказал одеться в европейское платье. Бороды были оставлены только двум заслуженным старикам – Стрешневу и Черкасскому. Трудно представить себе душевное состояние бояр, уезжавших из царского дворца с зажатыми в кулаках клоками отрезанных бород. Русский человек XVII века считал бороду не украшением, а признаком достоинства и даже благочестия. В древнерусской литературе Бритье бороды называлось эллинским, блудным, гнусным делом. Безбородый напоминал иноземца, то есть поганого еретика. В умах приверженцев старины указ Петра о бродобритии только утвердил предположение, что царь отрекся от православной веры и подпал под власть Антихриста. Однако недовольство Петром не шло дальше разговоров. А лица, желавшие сохранить бороду, покорно уплачивали за нее ежегодную пошлину, получая бородовой знак, обеспечивающий сохранение признака их благочестия. Только крестьянству и духовенству предоставлено было право беспошлино носить бороду. Другим новшеством Петра по приезде за границы было видение леточисления от Рождества Христова, а не сотворение мира, как было в Древней Руси.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 продолжавшийся 21 год. Петр надеялся на быстрый успех, так как его противник, шведский король Карл XII, был известен больше ночными буйствами в Стокгольме, чем какими-либо талантами. Однако, к удивлению Петра и всех современников, Карл обнаружил качество настоящего полководца. Прежде всего он напал на Копенгаген, и заставил Данию подписать мир. Затем, внезапно обрушившись на сорокатысячную армию Петра, осаждавшую Нарву, нанес ей поражение и захватил всю русскую артиллерию 19 ноября 1700 года. Русские войска отступили от Нарвы, по словам самого Петра, в большой конфузии. Но Карл не воспользовался своей победой, и вместо дальнейших действий против обессиленного Петра бросился на третьего своего врага, короля Августа, и надолго, по выражению Петра, увяз в Польше. Нарпское поражение, как и первый Азовский поход, не привело Петра в отчаяние. В течение зимы 1700 1701 года он собрал новую армию, и отлил из церковных колоколов 300 новых пушек. В то же время он деятельно помогал своему союзнику Августу деньгами, хлебом и войсками. В Польше против Карла довольно успешно действовал Меньшиков. А сам Пётр, пользуясь тем, что главные силы Карла были заняты в Польше, предпринял завоевание финского побережья. В течение 1701-1703 годов Ему удалось взять города Ям, Капорье, Нотербург, теперешний Шлиссельбург и шанс при впадении реки Ахты в Неву. Ниже этого последнего укрепления Петр основал в мае 1703 года будущую столицу государства Петербург или Санкт-Петербург. В том же году он основал на Коотной острове Крепость Кронштадт. В 1704 году были взяты сильные шведские крепости Дерепт, нынешний Юрьев, и Нарва. Карл слишком поздно понял, какую ошибку он сделал, дав Петру возможность собраться силами и завоевать целый ряд областей. В начале войны шведский король считал Августа гораздо более опасным врагом, нежели Петра, об армии которого Он отозвался после Нарвской победы так презрительно. «Нет никакого удовольствия биться с русскими, потому что они не сопротивляются, как другие, а бегут. Если бы река Нарова была покрыта льдом, нам едва ли бы удалось убить хотя бы одного человека». Скоро Петр заставил Карла изменить такое мнение о русских войсках. В Польше Карл в конце концов достиг преследуемой цели – Изгнал Августа из государства и настоял на избрании королем Станислава Лещинского, а затем вторгся в саксонские владения Августа и заставил его подписать мир. После этого Карл двинулся в Россию в конце 1707 года и, разбив по дороге отряд Шереметева, остановился в Могилеве. Здесь он решил подождать подкрепление из Малороссии, гетман которой, Мазепа, изменил Петру, а также из Лифляндии, откуда королю шел с большими запасами провианта генерал Левенгаупт. Но при деревне Лесной Петр внезапно напал на Левенгаупта и, разбив на голову его отряд, овладел всем шведским обозом, лишив таким образом армию Карла продовольствия и боевых снарядов. Об этой победе над шведской армией Петр впоследствии отзывался так – Победа под Лесной была виной всех благополучных последований России и матерью Полтавской баталии. Наступил 1709 год. Зимой Карл несколько раз нападал на русские войска, стараясь занять дорогу к Москве. А весной направился в Малороссию и осадил город Полтаву. «Я не берусь судить», — говорит профессор Ключевский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 Шведская армия была уничтожена, и теперь Петр мог спокойно продолжать войну на севере. В течение 1709-1710-х годов он взял города Ригу, Пернов, Аренсбург, Ревель, Выборг, Кексгольм, то есть почти всю Лифляндию, Эстляндию и Карелию. Подавив явное выражение недовольства, Петр стал готовиться к отъезду за границу. Он созвал бояр и объявил им, что считает себя неспособным управлять государством на благо народа, так как не получил настоящего образования и поэтому решил поехать учиться в просвещенные европейские страны. Конечно, боярам ничего больше не оставалось, как молча выслушать эти слова о новом, по их мнению, сумасбродстве молодого царя. «Путешествие за границу» было для Петра естественным продолжением всей его предыдущей деятельности. «Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, — говорит профессор Ключевский, — Петр естественно, должен был командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный и досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами. Он искал на Западе техники, а не цивилизации. Перед отъездом Петр заказал себе печать с такой многозначительной надписью «Ась, бо, есмь, в чину учимых и учащих мя требую». Петр ехал за границу главным образом за тем, чтобы учиться там, а также увидеть все то, о чем ему много рассказывали иностранцы, жители московской немецкой слободы. Первым, кто возбудил в Петре сильный интерес к западноевропейской жизни, был руководитель его детских военных забав Павел Мизениус, шотландец по происхождению и искатель приключений по призванию. Во время войны России с Польшей Мизениус, служивший в польской армии, был взят в плен и привезен в Москву, где он сумел приобрести такое расположение царя Алексея Михайловича, что последний несколько раз посылал его к папе Римскому с очень важными дипломатическими поручениями. Благодаря общению с Мизениусом Петр с любопытством стал глядеть на обитателей немецкой слаботы, которых патриарх Иоаким называл не иначе, как проклятыми еретиками – а два других иноземца – Тимирман и Брандт – скоро сделали Петра частым гостем, а потом и своим человеком в этой презираемой благочестивыми русскими людьми среде. В конце XVII столетия жизнь обитателей немецкой слободы в Москве мало чем отличалась от их жизни и времяпровождения где-нибудь в Берне, Амстердаме или Женеве, откуда они приехали в Россию. По окончании трудового дня они старались провести досуг как можно приятнее. Устраивали танцевальные вечера и маскарады, на которых молодежь беспечно веселилась. А старшие, сидя за кружкой пива, вели разговор. Когда Петр ближе сошелся с членами этой интернациональной колонии, он стал принимать самое деятельное участие в ее развлечениях. Легко научившись танцам, он так увлекся ими что никогда не мог усидеть на месте, когда раздавались звуки его любимого гросс фатер танца Кроме новых удовольствий, Петру нравились в немецкой слободе непринужденность, простота и веселость иноземцев, так подходившая к его собственному характеру. Петр дневал и ночевал на слободе, совершенно забывая мать, жену и всю придворную жизнь. К тому же скоро У него вспыхнуло нежное чувство к одной из жительниц Лободы, дочери золотых делмастера Анни Монс, с которой его познакомил Франц Лефорт. Это, по определению Куракина, изрядная и умная девица своим непринужденным обращением, недостававшим русским женщинам, сумела так пленить молодого царя, что он совершенно охладел к своей супруге Евдокии Федоровне. Но Петра влекли в немецкую слободу не только нежные чувства кани монс и жажда развлечений, но еще больше его природная любознательность. Состав иноземных товарищей Петра отличался большой пестротой во всех отношениях. Среди них были французы, немцы, голландцы, англичане, шотландцы, католики, литеране кальвинисты, реформаторы, генералы и офицеры, художники, лекари, аптекари, купцы золотых и серебряных дел мастера, часовщики и так далее. Большей частью это были люди, много видавшие на своем веку, и беседа с ними за шахматной доской или за трубкой и кружкой пива была для Петра величайшим наслаждением. Они рассказывали ему много интересного о Западной Европе и обучали его разным ремеслам, какие только знали сами. Наибольшим расположением царя пользовались иноземцы Гордон или Форт. Гордон, к которому Петр относился всегда как ученик к любимому учителю, был по определению профессора Ключевского степенный шотландец, пожилой, аккуратный генерал, Наемная сабля, служившая в семи ордах семи царям, по выражению нашей Былины. Он постоянно получал из Англии книги, карты, инструменты и всегда что-нибудь показывал и объяснял молодому царю. То военные упражнения, то новые машины, то способы приготовления фейерверка. Пётр часто посещал его запросто. Если Гордон был для царя уважаемым учителем, то Лефорт был его задушевным другом. Франц Яковлевич Лефорт приехал в Россию еще при Алексее Михайловиче в 1675 году. Он поступил на военную службу, но в ней ничем особенно не отличился. Петру он понравился с первого же знакомства. Это был человек малосведущий, говорит о Лефорте Костомаров, но зато умевший обо всем хорошо говорить. Человек веселого нрава и необыкновенно приятный собеседник. Если он имел малоосновательных сведений в военном устройстве и в кораблестроении, зато с жаром и восторгом говорил об этом перед Петром и располагал Петра к усвоению наружных признаков иноземного строя. Лефорт принимал самое живое участие в потешных маневрах Петра. Чтобы убедить царя в преимуществах иноземной военной формы, он несколько раз являлся к Петру в разных формах и достиг того, что Петр сам надел иностранный мундир и своих потешных велел обмундировать в иноземную форму. Лефорт был произведен в генерал-майоры и всегда сопровождал царя во время походов с потешными – а также на все пиры и попойки. Он же вёл Петра в общество немецкой слободы. Только он один и умел успокаивать страшного в гневе царя. Князь Куракин в своих записках отзывается о Лефорте так. Лефорт был человек забавный и роскошный, или назвать дебошон французский. Денно и ночно был в забавах, супе, Балы, банкеты, картежная игра, дебош с дамами и питье непрестанное. От того и умер во время своих лет по пятьдесят. В его доме царь научился с дамами наземными обходиться, и Амур первый начал быть. Смерть Лефорта крайне опечалила Петра. Перед выносом его тела царь приказал открыть гроб, и, рыдая, долго целовал холодный труп своего любимца. Лефорта Пётр и поставил во главе торжественного посольства, с которым поехал за границу, зачислив самого себя свиту великих послов под именем Петра Михайлова. Главной целью этого посольства, выехавшего из Москвы в марте 1697 года, И отправляющегося в Австрию, Голландию и Англию было укрепление дружественных отношений России с этими державами. А тайной целью было привлечение на службу в Россию капитанов, кораблестроителей и мастеров всяких ремесел. В свите послов поехало 35 русских добровольцев, которые должны были остаться за границей и изучить там морское дело. В Лебаве Петр с небольшой свитой сел на корабль, а посольство должно было ехать до Кенинсберга сухим путем. В этом городе царь встретил радушный прием у брендербургского курфюрста, то есть князя. Здесь же он прежде всего начал доучиваться артиллерийскому искусству у главного инженера прусских крепостей фон Штернфельда. По окончанию занятий, этот инженер выдал Петру аттестат, в котором говорится. «Как в Кеннинсберге, так и в Приморской крепости Пилау ежедневно благоупомянутого господина Петра Михайлова не только в теории науки, но и в практике, частыми работами собственных рук его, я обучал и упражнял. В том и другом случае, в непродолжительное время, к общему изумлению, Он такие оказал успехи и такие приобрел сведения, что везде за исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. Из Кенигсберга Петр поехал в сильно привлекавшую его голландию. Инкогнито царя было раскрыто, как только он переехал русскую границу. Поэтому уже в Германии все прямо говорили о молодом московском царе, приехавшем учиться к корабельному и артиллерийскому делу. Две германские принцессы Софья Гановерская и ее дочь Софья Шарлотта Бранденбургская захотели непременно познакомиться с необыкновенным царем и выехали навстречу Петру в местечко Конинсбург. Сначала Петр отказался посетить принцесс. Даже разговаривая с ними, застенчиво закрывал лицо руками, но потом согласился отобедать у них, но только под условием, чтобы кроме него за столом не было никого из придворных. Однако во время обеда он так оживился, что просил позвать придворных, стал предлагать им пить вино стаканами и, наконец, спустился в русскую пляску. Лица свиты Петра последовали примеру своего государя, и тоже начали танцы с немецкими дамами. Поражаюсь, между прочим, их худобой, так как приняли корсетные кости за выступавшие ребра. Во время обеда Петр не обращал никакого внимания на пение итальянских артистов, откровенно признавшись, что не понимает и не любит музыки. — Любите ли вы охоту? — спросила его одна из принцесс. Мой отец очень любил ее, отвечал Петр. Но я больше люблю плавать по морю и пускать фейерверки. При этих словах он показал собеседнице свои огрубелые от работы руки. Впоследствии германские принцессы так описывали своего необыкновенного гостя: у него прекрасные черты лица и благородная осанка. Он обладает большой живостью ума. Ответы его быстры и верны. Но при всех достоинствах, которыми одарила его природа, желательно бы видеть в нем меньше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он полный представитель своей страны. Если бы он получил хорошее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум. 7 августа Петр приехал в голландский город Саардам, где была большая верфь. Он оделся в костюм голландского плотника, красную фризовую куртку, белые парусиные шаровары и лакированную шляпу и пошел к кузнецу Кисту, работавшему прежде в Москве и знавшему Петра лично. Кист сразу признал царя, несмотря на его странный костюм, но по просьбе Петра никому не сказал об этом. Петр поселился у него в доме и стал ходить на работу. Но у Киста он прожил всего лишь неделю, так как жена хозяина скоро разболтала соседкам тайну их жильца и за царем-плотником стали ходить по улицам толпы зевак. Петра это любопытство очень сердило, так что одному слишком назойливому приставшему он дал звонкую пощечину. Но остальных это все-таки не удержало. Раздраженный Петр решил уехать в Амстердам, куда вскоре прибыла и отставшая от него в пути посольства. Здесь царь прожил четыре месяца, работая на Ост-Индийской верфи в качестве простого корабельного плотника. Однако голландское судостроение не удовлетворило Петра, так как голландцы строили свои корабли на глаз, навыком не умея составлять корабельных чертежей. «Зело ему все стало противно», – писал впоследствии Пётр о самом себе, что такой далекий путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг, и по нескольких днях прилучилось ему быть на загородном дворе купца Яна Тессинга в компании, где сидел гораздо невесёл ради вышеписанной причины, Но когда между разговоров спрошен был, для чего так печален, тогда он и причину объявил. В той же компании был один англичанин, который, слышав Сие, сказал, что у них в Англии все архитектура так в совершенстве, как и другая, и что кратким временем научиться можно. Сие зело обрадовало, по которому немедленно в Англию и поехал, и там он ее науку окончил. Во время своего четырехмесячного пребывания в Амстердаме Петр не терял ни минуты без пользы. Прервав работу на верфи, он осматривал фабрики, заводы, кунсткамеры, больницы, воспитательные дома, военные торговые суда, обсерваторию и так далее. Присутствуя однажды на лекции профессора анатомии Рюша, Петр увидал в анатомическом кабинете препарированный труп улыбающегося ребенка и поцеловал его. Заметив при осмотре анатомического театра знаменитого лейдинского доктора Бейергава, что некоторые лица свиты чувствуют отвращение к трупам, Пётр заставил их зубами разрывать мускулы мертвого тела. Приехав в Лондон, Пётр бегло осмотрел достопримечательности мирового города и отправился в Дептфорд, Королевскую верфь, где под руководством Эвелина приступил к изучению математики и теории кораблестроения. Оттуда он ездил в Лондон, в Оксфорд, в Ульвич, где знакомился с приготовлением бомб. Больше всего его интересовали корабли, гавани, доки, верфи, фабрики, заводы и мастерские. Англичане говорили, что не было, вероятно, ни одного прикладного искусства или ремесла, которым московский царь не поинтересовался бы. Побывав на соседании в парламенте, Петр сказал «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду. Вот чему надо учиться у англичан». Но больше всего царь говорил и думал о кораблестроении. «Английский адмирал», — воскликнул он однажды, — «счастливее московского царя». Кораблестроение в Англии показалось Петру неизмеримо превосходящим голландское, и он решил строить свои суда главным образом по английским моделям. С этой целью он пригласил в Россию несколько англичан. Между другими делами в Англии Петр заключил и договор о свободном возе в Россию табаку. Когда ему заметили относительно этого договора, ведь русские считают курение табаку грехом, он, не колеблясь, отвечал, «Я их переделаю на свой лад, когда вернусь домой». 18 апреля 1698 года, прощаясь с английским королем Вильгельмом, Петр сказал ему, «Если бы я не поучился у англичан, то навсегда остался бы не более чем плохим работником». Но самих англичан Московский царь произвел скорее отрицательное, чем положительное впечатление, главным образом своей односторонностью. Вернувшись из Лондона опять в Голландию, Петр пробыл там до 17 мая, а затем выехал в Вену, отделившись от своего посольства. Но в Вене он оставался недолго, так как получил там сообщение о новом бунте стрельцов и поторопился в Москву.